Часом позже Анаис, вернувшись на парковку возле больницы Пьера Жанне, просматривала сообщение на мобильном. Ле звонил трижды. Она быстро набрала его номер. «Мы установили личность клиента». «Имя?» «Дюрюи, Филипп, 22 года, безработный, без определенного места жительства, доходяга». Она схватила блокнот и быстро записала услышанное. «Сведения точные?» «Абсолютно. С дилерами у меня вышел облом, но потом я просил четверых аптекарей и, в конце концов, вышел на некую Жанти, адрес Таланс, улица Ками-Пелетан, дом 74. У неё аптека на площади Победы». «Знаю, где это. Давай дальше». Отправил ей фотографию на мобильник, и она сразу опознала парня, несмотря на швы и шишки. Последние три месяца он регулярно наведывался к ней за месячным запасом субу Текса. «Браво!» «И это ещё не всё. Я позвонил Джафару. Нищий из бульвара Виктора Гюго тоже его опознали. Правда, они знали его под кличкой Фифи, но это точно тот же самый парень. Год то появлялся, то исчезал. Мог по несколько недель пропадать неизвестно где. По их словам, в последнее время он жил в сквоте, неподалёку от улицы Виноградников». Она отперла дверцу автомобиля и скользнула в салон. «Когда его видели в последний раз?» Ну, аптекарша три недели назад. Нищие пару-тройку дней. И никто не знает, чем он занимался накануне того дня, когда его убили». «А дружки у него были? Кто-нибудь, кто мог бы рассказать о нём побольше?» «Нет. Дюрюи был одиночкой. Если он не показывался на глаза, никто не знал, где он и что делает». «А собаки у него не было?» «Была». «Здоровенная псина. Она тоже пропала. Наверное, убийца ее её прикончил. Проверь всё-таки в собачьих питомниках». Анаис подумала о камерах наблюдения. «Надо расширить поле обзора. Прочесать мелким гребнем весь город. На одной из плёнок обязательно возникнет Филипп Дюрюи. Может быть, даже в компании с дилером-убийцей? Хм, да, мечтать не вредно». А его барахло закопано где-нибудь, вместе с собакой. Она ещё раз мысленно представила себе сцену убийства. Попыталась в деталях воспроизвести всё, что произошло. Убийца не входил в число бомжей, он и знаком-то с Дюрюей не был. Вычислил будущую жертву за несколько дней до преступления. Втёрся к нему в доверие. Что-то посулил. Он знал, что год сидит на героине. Знал и то, что тот ведёт одинокий образ жизни, тем легче втихаря его убрать. И про собаку знал. И разработал план, как избавиться от пса. Детали. Пятница, 12 февраля. Ну, скажем, в 8 вечера. На Бордо опускается вечер. Темень и туман. Возможно, убийца выбрал этот день из-за тумана. Или заранее назначил день для убийства, а ненастная погода явилась для него просто дополнительным бонусом. Он знал, где искать Филиппа Дюрюи, предложил ему дозу, посулив офигенный приход, и увел в укромное местечко, где все уже было наготове. В том числе инструмент, необходимый для быстрого уничтожения следов. Собаки, рюкзака, одежды. Чрезвый, чайно организованный преступник. С железными нервами. Профи в своей области. «Ты записал фамилию лечащего врача?» Задала она следующий вопрос. Вот, «Блин, а? Забыл. Слишком обрадовался, что удалось». «Да ладно, брось. Вышли мне СМС-кой номер телефона аптеки. Я сама узнаю». «А мне что теперь делать?» «Теперь, когда тебе известно, кто убитый, ты выяснишь, чем занимался Дюрии в Бордо и в других местах. «Нифига себе, заданица. Да эти козлы...» Анаис поняла его с полуслова. Бомжи являют собой последний оплот свободы в современном обществе. У них нет ни кредитных карт, ни чековых книжек, ни машины, ни мобильника. В мире, где можно проследить за каждым звонком, за каждой покупкой, за каждым движением человека, они единственные, кто не оставляет следов. «Но он же наркоман. Попробуй обратиться в НАСУЛН». В Национальную автоматизированную систему учёта лиц, увлеченных в употреблении наркотических веществ, стекалась информация обо всех арестах, связанных с наркотиками, произведённых на территории Франции. Аббревиатура не поддавалась корректной расшифровке, но она издавно махнула рукой на логику именования полицейских подразделений. Отпечатки пальцев ничего не дали, доложил лекоз. Это доказывает только то, что технологии и точной науки разные вещи. Я уверена, что дюрьи уже задерживали. Проверь еще раз, в том числе по картотеке Ассоциации социальной помощи. Наверняка его хоть раз догоспитализировали, из-за наркомании и прочего. Может, он получал социальное пособие? Короче говоря, проведи полное расследование. А что насчет дилеров? Анаис не верила в этот след. Торговцы Дурию ничего не скажут. Впрочем, белым героином убийцу снабдили не они. У него был собственный источник. Забудь о дилерах. Сосредоточься на административных аспектах. Кроме того, мне необходим подробный отчёт о физическом состоянии Дюрюи. позвонит Джафару. Пусть потрясёт социальные сети. Начлежки, ассоциации... Пусть еще раз пройдется по сквотам и местам тусовки бомжей. И еще. Свяжись с канантом. Пусть продолжает отсматривать видеозаписи. Мы обязаны найти на пленках Дюрюи. И мне нужен поминутный график его передвижений в последние дни перед смертью. Это самое главное». Анаис нажала отбой и тронула машину с места. Ей хотелось поскорее покинуть окрестности психушки, пропитанной атмосферой заточения и безумия. За несколько минут она добралась до университетского городка, расположенного неподалеку от квартала Таланс. Опять парковка, опять остановка. Она проверила смс-ки. Лекоз прислал номер телефона аптекарши. Она и немедленно его набрала. У Сильвии Жанти не оказалось под руками журнала регистрации. В это воскресенье она не работала. Но она вспомнила имя врача, выписывавшего Филиппу Дюрюи рецепты. Давид Тио. Участковый терапевт. Ещё один звонок. Трубку сняла жена доктора. Тио, как и каждое воскресенье, играл в гольф в леже. Она и знала, где это. Включив зажигание, она направилась в Кейшак. Именно там располагалось поле для гольфа. По дороге она размышляла о потерявшем память мужчине, которого Фрер ей показал. Ни к какому определённому мнению на его счёт она так и не пришла. Внешне мужчина производил впечатление силача, но в остальном он явно напоминал юродивого. Из тех, что мухи не обидят. Впрочем, ей как раз за то и платили, чтобы она не доверяла смутным ощущениям. Одно ей было ясно. Великан не имеет никакого отношения к группировкам организованной преступности и не является воротилой наркобизнеса. Половина третьего. Она искотила по шоссе на медок. Теперь она вспоминала свою встречу с психиатром. Вкусная на третье. Матиас Фрер представлял собой типичный образец мрачного красавца. Черты лица правильные, но мимика... Мимика выдавала в нём внутреннее беспокойство. Тёмные до черноты глаза, надёжно хранящие все секреты своего обладателя. Ещё более черная волнистая шевелюра. Прям-таки романтичный герой, дьявол его побери. Одежда... Ну, к одежде, очевидно, равнодушен. Халат весь мятый, как будто он в нём спал. Но, как ни странно... Это только добавляло ему сексопильности. Успокойся, Анаис. Ей уже случалось смешивать в одну кучу работу и чувства, и ни к чему хорошему это не привело. В любом случае, позиция, занятая психиатром, ее совершенно не устраивала. Он будет до последнего защищать интересы своего подопечного, наплевав на ее расследование. И уж точно не бросится к телефону, стоит ему узнать что-нибудь новое. А вот и щит с указателем поля для гольфа в леже. Если честно, она радовалась возможности работать в воскресенье. По меньшей мере не придется киснуть на диване, слушая «Wild Horses» в исполнении Rolling Stones или «Perfect Day» Лурида. «Дикие лошади и совершенный день». Работа. Вот последняя надежда всех потерпевших крушение в личной жизни.